Монархистов в семье традясь не было. Иван Романович политикой вообще не интересовался. Скучно, да и какая, в сущности, разница в том, кто стоит там, на самом верху? Евгения Сергеевна царя не любила. А за что его любить? За черту или за погромы? На людях Евгения Сергеевна держала свои мысли при себе, но дома иной раз могла и поворчать. По обыкновению начинала с постоянно растущих цен и заканчивала риторическим вопросом. «Хотела бы я знать, что он обо всем этом думает?» Под ним подразумевался Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польской, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее. Сама Таня в политике разбиралась плохо, но всей своей юной душой была за справедливость и всеобщее равенство, поэтому февральскую революцию встретила с воодушевлением. Далой войну! Свобода, равенство, братство!» В гимназии как-то сразу задышалась свободнее, повеяло вольницей. В театре каждый вечер был аншлаг. Нацепив на себя красные банты, люди толпами, безо всякого дела, слонились по улицам и охотно предавались развлечениям. Тем более, что Струйской за неделю подготовил революционную программу «Падение Бастилии» в которой Таня выступала в трех номерах. Декламировала революционные стихи, играла мальчишку, штурмующего вместе со взрослыми главную тюрьму Франции, а в финальной аллегорической сцене изображала юную республику. Выходила в белом платье, размахивала сине-бело-красным знаменем и пела Марсельезу. Зрители были в восторге, от аплодисментов колыхался занавес. Таня млела от счастья. Ей казалось, наконец-то настал долгожданный час славы. Восторг, восторг, и еще раз восторг, славные новые времена. Впрочем, объективности ради следует заметить, что у славных новых времен были и недостатки. Цены и без того, постоянно ползущие вверх, стали расти, как на дрожжах. По вечерам, на приличных московских улицах, которые еще недавно были совершенно безопасными, начали грабить. Актрису Маравскую и актера Кара Курбатова, провожавшего ее до дому, ограбили неподалеку от театра в Климентовском переулке, рядом с доходным домом Бабанина. Грабителей было трое. Появились они словно из-под земли. Показали нож и предложили по-хорошему отдать им деньги и все, что есть ценного. Курбатова, попробовавшего позвать на помощь, угостили кулаком по голове, отчего он потерял сознание. Увидев, что положение безнадежное, Маравская упала в обморок. Грабители спокойно обчистили их, лежавших на тротуаре ушли. Мало было беднягам страху, так они еще и позору натерпелись. Откуда ни возьмись, появился дворник. Нет бы ему, проклятому, появиться десятью минутами раньше. И начал громко возмущаться падением нравов. Уже не только господа напиваются в лёжку, но и дамы. После спектаклей теперь возвращались домой гурьбой. Пешком, по случаю, с Маравской старались не ходить, нанимали извозчиков. Делились на группы, исходя из того, кому в какую сторону ехать. Сначала мужчины развозили дам, потом разъезжались по домам сами. Иван Романович завозил домой Таню и ехал дальше провожать актрису Верочку Окуневу, жившую у черта на куличках в Девятинском переулке. Евгений Сергеевне эти проводы не нравились ужасно. Всякий раз, встречая вернувшегося мужа, она ворчала. «Что? Разве больше провожатых нет?» И украдкой принюхивалась. Уж не пахнет ли от мужа женскими духами? Революционный ажиотаж быстро улегся. И сборы начали падать. Цены росли, сбережения таяли. И поэтому Иван Романович решил летом тряхнуть стариной в антрепризе Синельникова. Супруга попыталась его отговорить от гастролей в столь неспокойное время, но Иван Романович заупрямился. «Эко невидаль, митинги до де демонстрации!» – усмехался он с видом бывалого человека. «Это теперь надолго. Прикажешь все это время дома сидеть, а есть что станем». Договорились по принципу не нашим и не вашим. Иван Романович с Таней уехали на юг, а Евгения Сергеевна с Сашей остались в Москве. Дорога из Москвы в Харьков поразила Татьяну. Поезда опаздывали, пассажиры брали их штурмом, лезли без билета, садились куда попало, кругом было много солдат, причем солдат странных, небритых, расхристанных, слоняющихся сами по себе без командиров. Разговоры между попутчиками велись тревожные. Всех волновало одно – что будет дальше? Пару раз мирные разговоры о жизни перерастали в ожесточенные прения которые завершались драками. Таня, пожалуй, впервые в жизни подумала, что мать, наверное, была права, когда пыталась удержать их с отцом в Москве. Но Иван Романович вел себя спокойно, в дискуссии не ввязывался, держался со всеми вежливо и наблюдал происходящее с детским жадным любопытством. Он всегда был жаден до новых впечатлений, а тут их было столько, хоть половником ешь. Несколько суток проведенных в Харьковском поезде, невероятно обогатили Таню знаниями, касающимися политики. Теперь она уже представляла хотя бы в общих чертах, чем кадеты отличаются от эсеров, эсеры от большевиков, а большевики от анархистов. Большевики с анархистами нравились Тане больше остальных, потому что выступали за прекращение войны. В самом деле, но ну сколько же можно убивать друг друга, Который год уже воюем? Да все бестолку. Пора бы и договориться им между собой. Иван Романович больше тяготел к эссерам. А когда Таня спрашивала его о том, чем закончится вся эта катавасия, отвечал. Образуется все, Танюшу трясется, само собой. Никогда так не бывало, чтобы не утряслось. Летний сезон не оправдал надежд Ивана Романовича. Ни новый революционный репертуар, ни вечная классика не интересовали публику, занятую больше насущными проблемами. Сборы были жиденькими, к тому же революционный дух проник и в труппу, которая посреди гастролей раскололась надвое. Группа актеров, во дворе с трагиком Микулиным, недовольная тем, сколько им платил Синельников, образовала собственное актерское товарищество и начала конкурировать со своим бывшим работодателем, которого Микулин иначе как эксплуататором и не называл. Приличных декораций у нового актерского товарищества не было, приличных костюмов тоже, но оно брало другим – живостью и современностью своих постановок. Бралась пьеса классического репертуара, перекраивалась на новый лад и обильно перчилась, иначе говоря, набивалась под заявку разного рода скобрезностями. Так, например, Карандышев в «Беспреданнице», распевал похабные куплеты, делая выразительные паузы на месте неприличных слов. А диалоги Вожеватого с Кнуровым были похожи на перепалку Чернова с Мелюковым. Эйфория первых революционных недель давно прошла. Теперь настроение было тревожным. И с каждым днем эта тревога становилась все сильнее. Поговаривали о том, что скоро грянет еще одна революция. Господи! Широко осенял себя крестным знаменем Синельников. Спаси и помилуй нас, грешных. Убереги нас от новых революций. Мы одну-то еле пережили. Несмотря на трудности Иван Романовичу и Тане все же удалось что-то заработать. Но проведению, видимо, было угодно, чтобы они вернулись в Москву ни с чем. К августу семнадцатого года самым дальновидным и проницательным уже стало ясно, что страна катится в пропасть. Люди распродавали землю, недвижимость, ценные бумаги и уезжали за границу. Продавцы торопились и потому не дорожились. Ивану Романовичу представился случай купить по очень выгодной цене акции Южно-Русского Днепропетровского металлургического общества. То был крупнейший металлургический завод Российской империи, треть капитала в котором принадлежала французам. «Верное дело», – радовался Иван Романович – вбухавший в акции не только весь их заработок, но и занявший также денег у Синельникова. Такие акции, да по такой цене. Это нам Танюша Бог их послал за все наши мучения на этих треклятых гастролях. Можешь считать, дорогуша, что теперь ты с приданным. А приданном Таня как-то не думала. и до того было. Но от мысли о том, что Папаша повезло купить за дешево пачку таких замечательных акций, настроение сразу же улучшалось. Металлургический завод – это надежное предприятие, Не сравнить с какими-нибудь мифическими золотыми приисками в Сибири. В то время в газетах часто писали об аферистах, впаривавших доверчивым простокам акции несуществующих золотодобывающих компаний. Мать, узнав об удаче мужа, сразу же встревожилась. Если эти акции такие надежные, то почему их продавали так дешево? Уж не подсунули ли тебе фальшивые бумажки? Ивану Романовичу пришлось посетить в компании супруги агентство общества на Тверском бульваре, где им подтвердили, что акции настоящие. Евгения Сергеевна успокоилась и начала в шутку называть Ивана Романовича биржевиком. Радость длилась недолго. Октябрьская революция с ее национализацией всех предприятий превратила акции в пачку бумаги. Театр Струйского тоже национализировали, но он и его актеры не остались без работы. Новой советской власти актеры были нужны в качестве агитаторов. Струйский правильно оценил обстановку он не сказал ни слова против национализации своего театра, чем спас свою жизнь и передал его трудовому народу в полной сохранности с целым имуществом, доказав тем самым свою лояльность. Как даже выяснилось, что у Струйского крестьянское происхождение на самом деле он был измещен города Харькова, Председатель Замоскворецкого совета рабочих депутатов Иосиф Кассер назначил его руководить революционной актерской бригадой. Струйский пригласил в бригаду оставшихся в Москве актеров своей трупы, в том числе Ивана Романовича Станий. Иван Романович сильно волновался по поводу своего буржуазного происхождения. Он был сыном московского купца первой гильдии Романа Пельцера и родственником известных фабрикантов. Одной лишь причастности к буржуазной семье в 1918 году было достаточно для того, чтобы быть расстрелянным без вины, без суда и следствия в качестве контрреволюционного элемента. И фамилия, как назло, редкая. Клан Пельцеров в России один единственный, другого нет. «Много ли ты добра видел от них, чтобы бояться?» успокаивала мужа, а заодно из себя Евгения Сергеевна. «Какие мы буржуи, скажите на милость!» Кого ты эксплуатировал? Разве что меня, но я не стану жаловаться. Буржуи им положено быть богатыми, а где наше богатство? Покажи мне их, а то я их не вижу. Врагам бы моим столько здоровья, сколько у нас богатства. Но, тем не менее, мать посоветовала Тане сменить фамилию на Ройзен из предосторожности. Ройзенов в России много, совсем не обязательно иметь отношение к бердичевским Ройзенам, уговаривала она. К тому же сейчас полезно иметь еврейскую фамилию. Посмотри, сколько наших среди вождей. Полный миньян. Таня соглашалась с доводами матери. Да, мама, все так, как ты говоришь, но фамилию так и не сменила. Во-первых, потому что это выглядело бы предательством по отношению к отцу. Так во всяком случае ей казалось. А во-вторых, она уже успела, если не сделать себе имя, то заслужить какую-то, пускай и небольшую известность, как Татьяна Пельцер. Стоит ли начинать все сначала? Да и звучит Пельцер лучше, чем Ройзен. Энергично звучит, хлестка, как выстрел. Отец провел с Таней строгую беседу. Пожалуй, никогда раньше и никогда больше девочка не видела отца таким строгим. Хмуря брови и потрясая воздух указательным пальцем, Иван Романович говорил о том, что он порвался своей семьей и стал актером, потому что не желал быть эксплуататором, а желал зарабатывать на жизнь честным трудом. О собственной антрепризе было велено забыть навсегда, словно ее никогда и не было. Антрепренер это же, в сущности, эксплуататор. Закончив говорить, Иван Романович потребовал, чтобы Таня повторила сказанное, и успокоился только тогда, когда она пересказала все слово в слово. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Всячески стараясь подчеркнуть свою приверженность новой власти, Иван Романович активно работал в артистических бригадах, передвижных театрах, агитационных группах и прочих структурах обеспечивая себе и своей семье не только хороший паек. Деньги в то время ничего не стоили, ценились пайки, которых было несколько видов, но и страховку от возможных неприятностей. Эта активность была замечена и оценена должным образом. О нехорошем происхождении Ивана Романовича никто не вспоминал, а в 1925 году он даже стал заслуженным артистом РСФСР. Обошлось. У Синельникова И в антрепризе своего отца Таня прошла, если можно так выразиться, классическую театральную школу. В 1918 и 1919 годах она прошла школу революционную. К 2020 году ее театральное образование можно было считать законченным. 16-летняя девушка имела большой сценический опыт. Она испробовала себя во всех амплуа и в различных видах постановок. Она схватывала все на лету и обладала великолепным даром импровизации. Она пела, танцевала, исполняла акробатические номера и даже обучилась чревовещанию. Она с уверенностью глядела в будущее и верила, что слава ее не за горами. — Танюша, ты будешь великой актрисой, — часто повторял отец. Помяни слово. Это я тебе не как любящий папаша говорю, а как старый опытный актер. Старому опытному актеру Ивану Пельцеру Татьяна верила, пожалуй, больше, чем своему любимому папаше. Если Иван Робертович начинал с того, что говорит как старый опытный актер, то всегда резал в глаза правду матку без малейших признаков комплементарности. «Веселое было время», – говорила Татьяна Ивановна, когда ее спрашивали о первых революционных годах. «Веселое и непонятное. Никто ничего не понимал в том, что происходило». Но все верили, что очень скоро наступит необыкновенно замечательная жизнь.